Глава четвёртая. Деление клетки. Деление это важнейшее свойство клеток. Оно обеспечивает рост и развитие многоклеточных организмов, замену и восстановление отдельных клеток, тканей или даже целых органов. Вспомните, как зарастает ранка на вашей коже после пореза, или как отрастает у ящерицы хвост, который она отбросила спасаясь от врагов. Деление клеток лежит и в основе размножения организмов. Важную роль в процессе деления клеток выполняют хромосомы. Именно они обеспечивают передачу наследственной информации от поколения к поколению. Различают два основных типа деления – митоз и мийоз. В результате митоза из одной материнской клетки образуются две дочерние. При этом число хромосом в обеих дочерних клетках такое же, как и в клетке материнской, то есть дочерние и материнская клетки одинаковы. Мейоз связан с половым размножением, формированием половых клеток у растений, грибов и животных. В результате миоза образуются не две, а четыре клетки, каждая из которых имеет вдвое меньшее по сравнению с материнской клеткой количество хромосом.